«Пошла еще неделя, прежде чем меня выписали. Все, что не любил я в больницах, навалилось всем весом и беспрерывно испытывало на прочность нервы. Чужие страдания, свое недомогание, безделье. Последние дни особенно изводили, когда позволили встать с постели, пройтись по палате, выглянуть в окно. Те, кто встать не мог, следили за каждым шагом. Некоторые подбадривали. «Молодец», — говорили Петрович. «Сча погода получше станет, и пойдем на улицу, бабье лето еще солнышком порадовать должно!» С такими лицами трагическими говорили, будто уже и не надеялись сами, с койки больничной выбраться. Лежит такой здоровяк под 2 метра ростом, ноги пробиты, загипсованы. Неприятно, конечно, но не смертельно. А он уж извелся весь. То ночью плачет, то прощальные письма строчит. И все о кончине думает». А потом, как на поправку пойдет, так уж возомнит из себя ментора, совета раздает направо и налево, доказывает, что нельзя унывать, руки опускать, и в целом необходимо хвост пистолетом держать, будто был у кого-то из нас этот хвост. А я поначалу активно расхаживался. От одного окна к другому, по скрипучему, дощатому полу, натертому до блеска. Нескончаемый дождь навивал лишь уныние, Угнетал и вид из любой точки одинаковый. На соседние длинные палатки госпиталя. Грязь между ними, зеленое полотно и серое небо. И очень скоро даже один взгляд на это однообразие стал невыносим. Пришлось искать другие способы скоротать время. Познакомился с одноруким соседом за день до его выписки. Первым, что он мне сообщил... Стала его фамилия. Безруков. И тут же грустно засмеялся, потом смахнул скупную слезу и обратился ко мне более серьезно. «Товарищ майор, я ведь навел о вас справки. И, честно говоря, поразился вашему послужному списку. Я и сам майор, только вот в отставке уже двадцать лет. Не смог я вытерпеть всего того беспредела в армии, что творился при Калачеве» но сейчас у нас такой дефицит офицерского состава что меня назначили командующим обороны вам тоже вступить в наши ряды конечно ответственные должности требуют соответствующего доверия придется для начала зарекомендовать себя но такие люди как вы нужны нам больше воздуха и вас не смутит что я все еще в полиции служу после двух недель на территории ха, лагеря мятежников у вас в лучшем случае уж Объявили мертвым и похоронили, а в худшем — объявили дезертиром или предателем». М -м, «Лучше уж покойники задумался я. «Вы полагаете? Ну, в таком случае я станусь героем в памяти коллег. Будет проще возродиться. А вы еще собираетесь возрождаться, что ли? А вы считаете, что стоит погибнуть на самом деле?» Командующий усмехнулся и хлопнул меня по плечу. «Разговор нам продолжить не дали». В палату зашел очередной солдат и начал доклад. Я отошел. На следующее утро на месте командующего уже лежал другой перемотанный боец, а через день и я, наконец, распрощался с больничной кроватью. Бродил по парку в поисках ставки. Укрылся дырявым зонтом. Другого не нашлось. Аня обещала меня встретить, но передала только записку. Извинялась и оправдывалась. Дела важные, отлучиться не получилось». Обещала встретить меня в ставке командования, но не сказала, где ее искать. И я понятия не имел, куда деваться, где оставить сумку со сменным бельем. Приходилось тащить ее с собой лишним грузом. Словно бред снова подкрался к моему сознанию. Увидел я Катю на той же лавочке, что и в первую встречу под раскидистым деревом. Она сидела в одиночестве. Густая листва спасала от измороси позволила отдохнуть с книжкой даже в такую мерзкую погоду. Катя еще больше осунулась, щеки впали, вокруг глаз появились темные круги. Ни один из прохожих не выглядел здоровым, сытым, но ее вид меня особенно задел. Я стоял подаль, рассматривал ее, все такую же прекрасную, и сердце так же колотилось, как у четырнадцатилетнего мальчишки. Как подойти? Что сказать? Но уйти я точно не мог. Не простил бы потом себе и сделал над собой усилие, выбрался из укрытия, обыденным шагом приблизился к ней, будто не заметил еще. «Вы? Ха, здесь?» — удивилась она и захлопнула книгу. «Кате, ничего лучше, чем сыграть неожиданность, мне в голову не пришло». Как я рад, что мы с вами встретились. Я не знал, где вас искать. Вы даже фамилии не назвали. Я, знаете, думал, что вы со своими коллегами из полиции по ту сторону баррикад. Судя по всему, я там больше не работаю, слишком долго не получалось с ними связаться. Да, это теперь тяжело. А вы чем здесь занимаетесь? Тоже воюете? Про себя рассказывать мне было неинтересно, и я решил слегка поправить тему. Ну, По-своему, можно и так сказать. Скромно ответила она. «Мы пытаемся создать аэропаническую лабораторию, овощи выращиваем, зелень, некоторые злаки иначе в ближайший месяц-два начнется голод. В сентябре. Да, не удивляйтесь, в апреле была провалена посевная. Вы, наверное, слышали об этом только уверение, что все это слухи и вранье пятой колонны. Но нет, это была чистая правда». А потом первая половина лета засухой сожгла даже то, что посадить удалось. По нашим подсчётам, только четверть от урожая получится собрать. Если сравнить с прошлым годом, то всего 15%. Или вы не заметили, как росли цены в продуктовых магазинах последние три месяца? М -м, простите, но оппозиция всегда всё приукрашивает в свою пользу. Это проверенные данные. Прервала на мои попытки сомневаться. С нами работают 17 человек из лаборатории сельхозакадемии и выставили их именно за попытки опубликовать настоящую статистику. Когда Екатерина говорила про наболевшее, она вся менялась, оживала, жестикулировала, в глазах загоралось пламя, и меня завораживала такая перемена. Хрупкость ее превращалась в чистую волю и не хотелось, чтобы она успокаивалась, словно рябь на воде». «И как ваши успехи? С аэропоникой, в смысле?» «Неплохо, неплохо. Конечно, еще есть куда расти, но мы уже собираем первый урожай пока только для госпиталя, но мы его уже на 80% обеспечиваем». «Я как раз только выписался оттуда». «Вас ранили?» «Да пустяки, пара царапин. Но помидорки поел с огромным удовольствием». «Спасибо». Зарделась румянцем Катя. «Может, вы хотите взглянуть на лабораторию? На нашу житницу?» «А это не запрещено?» «Нет, с чего бы?» «Ну как же, стратегический объект». «Собранный на коленке Поверьте, там нет ничего секретного, все давно известно и сто раз описано». «В таком случае я не могу отказаться. Слишком интересно». Екатерина провела меня между палаток сквозь просветы в пологах и через окна, я видел, какие чудеса рождались беззаботными учеными. Они не забыли про образование и в трех палатках устроили школьные классы. Они собирали книги отовсюду, откуда могли, и приносили их в библиотеку, тоже палаточную. Мастерские и оружейные теснили друг друга, и внутри кипела работа, устраивали фермы И в тесноте выращивали коров, свиней и куриц Мало, слишком мало, но это только начало И везде требовались такие новшества, каких не появится от избытка и сытого желудка А потом Катя подвела меня к своей лаборатории в Зеленой палатки, неотличимой от других Я уже в них запутался и без проводника мог заблудиться «Заходите, заходите, не стесняйтесь», — пригласила она. Я вошел. Оказался будто в бойлерной. С левой стороны вдоль стены тянулись толстые трубы, в четверть яруса по пять штук на каждом. Над ними, в плотную к следующему ярусу, были установлены поля светодиодных ламп. Через каждые несколько сантиметров в шахматном порядке из труб росла сочная зелень. В ярком белом свете... Она казалась еще более насыщенной, свежей, чем на обычной грядке. Петрушку, укроп, салат и лук я узнал сразу, остальные представлялись чем-то похожим. На другой стороне, начиная с середины и оставляя между собой узкие проходы, расположились высокие кусты помидоров и перца. Их корни также скрывались в трубах, но диаметром раза в два больше». Среди листьев прятались крупные плоды, еще зеленые и уже меняющие цвет. А разве им не нужна земля? Нет. В трубах распрыскивается раствор с питательными веществами, а лампы прекрасно заменяют солнце. Там дальше, кстати, и огурцы растут, и кабачки, и даже клубника. Вы пробовали нашу клубнику? Хм, пробовал. Честно говоря, <с2> <с2> ничего вкуснее в жизни не ел. Можно сказать, прямо с грядки. А, а как же картошка? Её тоже опрыскиваете? Картошка в госпитале была самым частым блюдом, и в обед, и в ужин, иногда и с утра. Но только теперь я осознал, как приходилось изворачиваться, чтобы дать раненым полноценное питание. Нет. Её мы выращиваем в другой лаборатории. Картошка в аэропонике впитывает слишком много лишнего, и есть её просто опасно. Так что приходится использовать вариант с гидропоникой. «А вы сами едите то, что выращиваете». Екатерина погладила трубу, помолчала. Может, и совсем отвечать не хотела, но все же сказала. «У нас не хватает на всех еды. В первую очередь для госпиталя, для военных. Мы распределяем между собой все, что осталось. И там не сказать, что много остается». «Я в ближайшее время собираюсь выбраться в город, может, вам как-то помочь? Вы только скажите, не сомневайтесь, я сделаю». Екатерина вдумчиво посмотрела на меня. «У нас не хватает патрубков для насосов, без этого мы не можем расширить производство. Даже забавно, как-то такая мелочь, удобрений целый склад, от датчиков и деталей для насосов просто полки ломятся, а патрубков нет. Их с Востока присылали, поштучно, но теперь граница закрыта и достать их больше негде». «Граница закрыта?» хм, «Я об этом не знал. Это Азазил приказал?» «Нет, не он. Говорят, что сам Восток сейчас переживает тяжелые времена, там какая-то возня во власти и гражданская война на пороге». «Весь Амир катится к черту», — сказал я. «Амир уже там», — поправила Катя. «И все же, неужели вам только патрубки нужны? Я ведь могу принести консервы, крупу, что-то съедобное». «Вы предлагаете мне пировать, когда все голодают?» Вспыхнула она. «Какого же вы плохого обо мне мнения?» «Я не хотел вас обидеть». «Знаю. Просто вы не подумали. Но задумайтесь теперь. Все мы создали этот ад своими руками, просто потому, что забыли об остальных. Об окружающих нас каждый день людях. Так крепко ухватились за свою шкуру, что чужие жизни перестали иметь значение». Вы хороший человек, я это вижу. Но вы привыкли к эгоизму. А теперь придется привыкать к другому. Чтобы выжить, надо подумать не о ком-то конкретном. Не выбирать по-барски своих любимчиков. Необходимо думать об общем благе. Тем, кому хуже, давать больше. Те, кто может потерпеть, должен потерпеть. Я терплю. Скажите, пожалуйста, а вы на это способны или сытый желудок для вас важнее? Неужели все те мысли, что заставляли считать себя белой вороной, оказались не моим личным безумием? Радовался, что Катя озвучила все то, что долгие годы давил я в себе. Но мог ли теперь от рассуждений и слов перейти к делу? Или среди своих мне суждено стать чужим? Я был себе хорошего мнения, но правда могла разочаровать. «Значит, патрубки?» Вместо согласия спросил я. И Катя приняла мое решение, едва заметно кивнув. как они хоть выглядят и где их искать?» Она провела меня на склад и показала прозрачные гибкие трубки. По сравнению с остальными запасами, их действительно лежало исчезающе мало. Мы собрали все из строительных магазинов и складов, но искать получилось только в пределах двух районов. Если вдруг... Не подумайте, что я вас призываю рисковать, но если вдруг... Вы окажетесь на чужой территории. Обязательно посмотрю. Магазин-то еще работают? Строительные вряд ли. Работают только продуктовые, некоторые, но цены там в разы выше, чем месяц назад. То есть придется взламывать? Скорее искать на руинах. Неужели в городе и правда такой бардак? Скоро сами увидите. Она довела меня до выхода, но дальше не пошла. Ее ждала работа, а меня новые блуждания в поисках ставки... Но я вовремя спохватился и спросил. «Скажите, Кать, а можно с вами встретиться? Но ну, вам же надо будет как-то передать трубки?» «Я имею в виду просто погулять, пообщаться. Вы, пожалуйста, не подумайте, что я там чего-то». «Я не против. Даже наоборот, только за. Тогда встретимся здесь или под тополем». Хм, «Под тополем? Я думал, это дуб. Вот заодно и узнаем. До свидания и будьте осторожны». До свидания. Я ушел с приятным предвкушением новой встречи. С Катей было приятно общаться. Слова сами находились, а натяжное молчание тщетно ждало свои минуты. Многого для меня значила эта легкость. И людей, с кем она появлялась, я старался держать ближе. Спрашивая прохожих про ставку, я узнавал самые разные направления. Иногда думал, что... Она просто спряталась в недрах земли или воспарила в облака. Не мог же я в небольшом лагере не замечать ее в упор. Хотя с этими однообразными палатками могло быть и такое. Подошел к очередному товарищу, штопавшему куртку под навесом. Опять решил уточнить дорогу, чтобы запутаться еще глубже. «Скажите, уважаемый, а где мне найти ставку командования?» Мужчина глянул на меня косым взглядом, пожевал нитку, зажатую в зубах. «Значит, э -э -э, смотрите...» Начал он после раздумий. «Идете прямо, потом через две палатки налево, потом через одну направо, потом снова через две налево, обходите э -э, небольшой пруд, потом э, увидите здание кафе. Оно, значит, такое все буржуйское, увитое кованными цветами, потом...» «Папа, фух, наконец-то я тебя нашла!» Услышал я вдруг спасительный голос Ани позади себя. «Ты заблудился, да?» «Да-да. Как же у вас тут все запутанное. Это чтобы враги, что ли, не прошли?» «Может быть. Пойдем, я тебе покажу твою казарму». «Ань, ты, можешь забыла? У нас квартира есть. Зачем мне казарма?» «Там слишком опасно. Вратники захватили наш район, обложили жителей налогом на жилье и выселяют всех, кто не платит, так что нет у нас пока квартиры». Ты там была? Похоже на какую-то чушь. Конечно, я туда не ходила. Я же не самоубийца. Ну, хоть на этом спасибо. Не начинай, пожалуйста. Ты Даная так и не дозвонилась? А не покачала головой. Я должен с ней увидеться, и Тимофея ты не нашла. И в этот раз ответ я угадал. Ясно. В таком случае веди меня в ставку, будем разбираться. Пап, может, не стоит тебе так резко начинать? У тебя раны еще свежие. «Да и здесь ты человек новый». рано мои, все это глупости. Доберусь к Данае, она отреставрирует не в первый раз. А то, что новый человек, это... Это не значит ничего. Может, ты забыла, что я охотник? Офицер полиции?» «Тише». Обернулась она по сторонам. «Стыдилась уже моей службы Не знаю, но было неприятно». «Нет, ни не тише. Я своей работой горжусь. И ты еще недавно тоже гордилась» насколько мне могло показаться. Веди меня к своему клину, и с ним все обсудим. «Слушаюсь, товарищ майор, следуйте за мной», то ли в шутку, то ли с издевкой ответила Аня и повела по лабиринту. Палатка ставки оказалась рядом, совсем не там, куда указал незнакомец. Внутри кипела жизнь, на большом столе лежали карты, А в дальнем конце строчили на печатных машинках операторы. Солдаты носили от командира к командиру бумаги, и те наспех их просматривали. Я увидел майора Безрукова, но ему явно хватало забот без моих досужих разговоров. Да и меня сейчас волновали другие дела. Клин повис над картой южной части города с лупой и красным карандашом, посматривал на длинный список и подрисовывал, подписывал. «Подожди меня здесь», — попросила Аня и приблизилась к нему, тихо что-то проговорила. Клин был недоволен. Кто бы на его месте обрадовался помехе, когда время сжжёт пятки? Но всё же он посмотрел в мою сторону и поманил рукой. «Товарищ Ветров, я вас слушаю. Мне нужно отправиться по двум адресам. Также я хочу вернуть своё табельное оружие и полевую форму. Второй вопрос — это не ко мне, но вряд ли вы все получите. Таким вещам мы, знаете ли, не позволяем лежать без дела. А что касается первого вопроса, ну, тут все просто. У вас два варианта. Либо вы покидаете лагерь и больше сюда не возвращаетесь, либо вступаете в наши ряды. Тогда, тогда надо обсудить необходимость такой операции, уж потом поставим ее в очередь. Как же вам нравится вся эта бюрократия. Давайте не будем пререкаться. Если хотите записаться в ряды, а если я захочу вступить после того, как увижу город, пока меня только запугивают страшной гражданской войной. Но я не слышал ни единого выстрела или взрыва. Бои идут далеко отсюда, на том конце города. Поэтому и не слышали. Что касается приема со стороны, то, то это, конечно, можно. Но вы же понимаете, как вы сами будете выглядеть? Как запуганный, загнанный?» Клин замолчал. «Что? Не хотите закончить предложение? Как зверь? Как трус? Как кто может выглядеть полевой агент?» «Не передергивайте, это глупо. Я предложил вам вариант Решайте сами». «Скажите, а что вам от этой войны надо? Победа любой ценой?» «Любую цену нам, знаете ли, не позволит совесть. Мы хотим, чтобы люди перестали умирать. Вот только без победы этого не добиться». А как же перемирие? Вы хоть один шаг к этому сделали? Пытались сделать, конечно. Но наши позиции так слабы, что кроме капитуляции никто ничего не предлагает. Что ж, можете назвать меня трусом. Но я не стану вступать в партию, пока не найду подтверждение всем страшилкам, что вы рассказываете. Поймите меня правильно. Я запомнил мирный город, хоть и полный подонков. И мне не верится, что за полмесяца все так изменилось. Крин поправил очки и отбросил сухость занятого человека. «Вы сильно удивитесь. Если еще остались в вашем сердце совесть и тяга к справедливости, мы скоро увидимся». «Все возможно». «Еще один момент. Чем вы руководствовались, когда отправляли Аню в бой?» Дочь попыталась остановить меня, но попытка провалилась. В бой мы ее не посылали. Она в группе поддержки была. Если бы не ее внимательность, наших солдат окружили бы и... и залили огнем со всех сторон. В любом случае это недопустимо. Подвергать такой опасности подростка. Ей еще учиться надо. Она автомат в руках всего два раза держала. Вы знаете, у нас нехватка личного состава. Если человек, способный держать в руках оружие, рвется на передовую. Тем более, вам ли не знать, как упряма ваша дочь? В любом случае, я прошу вас помнить о ее возрасте. Сделаю все, что в моих силах. Итак, если позволите... Постойте. Еще один вопрос. Некий Крейн или Крайн, тот, кто возглавил мою спасательную операцию, я могу с ним поговорить? Нет. Крайн на задании. А он не принес с собой из того притона ребенка двух лет. «Нет, только вас. А кто этот ребёнок? Ваш э, сын?» «Это неважно. Просто ребёнок. Разве этого мало?» «Вы правы, этого достаточно. Ну что ж, ещё увидимся». Он протянул руку, и я не заставил ждать. Крепко её пожал. Пистолеты форму мне выдавать отказались. Её уже определили по прямому назначению, вернули только костец с ножом. Они показались им слишком незначительным оружием, игрушкой. Но мне и этого хватит, чтобы отбиться от пары-тройки бандитов. Главное, чтобы спина не подвела. Возле центральных ворот мы расстались с Аней. Она не хотела плакать. Сержант, закалённая в бою, серьёзный человек. Но так и не смогла унять слёз. Смотрела на меня влажными глазами и пыталась подобрать нужную комбинацию слов. Не получалось. «Не мог я оставить Данаю в том хаосе, что мне описали. И дома была вещь, ради которой стоило рискнуть, фотография, от которой у меня замирало все внутри. И оставлять ее мародером я не мог. Кроме того, хотелось помочь многим, кем дорожил, но хватит ли сил, их слишком мало. «Останься, папуль, не рискуй так, только из реанимации ведь». Сделала Аня последнюю попытку. Но я в ответ крепко поцеловал ее заплаканную щеку, обнял и на ухо, чтобы никто, кроме нас, не слышал, сказал «Я вернусь, родная. Обязательно вернусь». Я добрался на попутки до границы. Другие автомобили нам встретились всего три раза, и то оказались патрулями. Останавливали проверяли документы и отпускали после десятка стандартных вопросов. И мы ехали дальше, огибая воронки и обломки рухнувших домов по стиральной доске уставшего от асфальта. Работающих магазинов я не видел. Они в лучшем случае прятались за досками и металлическими листами, чаще зияли темными дырами без зубых пастей, разворованными, опустошенными витринами. Ненавистные банки тонули в надписях и корявых рисунках. Прогоревшие машины и изуродованные остановки превратили уютные улочки в иллюстрации военных трагедий, давно забытых городом, названных подвигами и тут же вымаранных из учебников по истории. Чем ближе мы подбирались к границе, тем меньше оставалось памятников мирной жизни. Слышные стали эстрёк от автоматов... Игулки, разлетающиеся эхом над крышами, взрывы снарядов. Каждый раз эти хлопки отзывались дребезжанием оконных стекол. Бой шел в нескольких километрах от нас, и водитель убеждал меня, что это частная военная компания, безопасность, отвага, героизм, верный цепной пес, врат пустоты. Мы остановились под черным плакатом. Он закрыл девятиэтажный дом, лишив жильцов света. Изображение мне показалось сомнительным, шутка неудачной. Белая рука держала весы. На одной их стороне бутылка водки и стакан, на другой три колоса пшеницы, и они сильно перевешивали. «Похоже на пиратский флаг», — поделился я впечатлением. «Наверное, недавно повесили. Я третьего дня здесь проезжал, ничего такого не видел». «И почему только его не сняли сразу?» «Пойди и сними, если так хочешь. Умничать все гораздо». не у меня других дел хватает». «Ясно. У нас это... Граница вон по тому проспекту. Я туда подъезжать не буду. Мало ли чего. Ты тебе не советовал бы». «Что, расстреливают без предупреждения?» «Все, может быть. Там убрать не лютуют. Они не расстреливать, они грызть будут». На части рвать. Ты с ним, не и не встречался никогда. Да не, видел пару раз. О-о-о! Удовлетворенно поднял палец водитель. А я и, и не видел. Ну, обротни оборотни. Сидят там где-то у на задворках. Слышал о них только вот в криминальных обзорах, а теперь, видишь, что... Вот они, хозяева теперь тут. Все слишком быстро меняется. Иногда хочется, знаешь... Сесть перед телевизором, расслабиться, фильм какой-нибудь старый, союзный посмотреть. И никаких лишних мыслей. Фильм союзные ну, не знаю, они скучные такие. Их это, говорят, цензура изменила так, что самые интересные моменты остались на полке. Лучше-то все равно не сняли ничего. А мне западные нравятся, знаешь, суровые такие, чтобы главный герой всех нагибал. чтоб девки там ну, это, за ним бегали такие, чтоб Ну, по трахушке каждые, там, 15 минут. Ну да, там цензур-то нет. Вот именно. И фильмы шикарные получили шедевры. Ну, какой не возьми шедевр? Он говорил совершенно серьезно. Только западные награды и премии были для него мерилом качества. Только мнение западных критиков становились его мнением. И пройдет немало лет ближе, чем разрушится его влажный кисельный мирок, прежде чем он сам научится думать не проплаченными строчками, не выкупленными потрохами статьями уж точно, не плоскими глубинами селебритис. Ван, дружище, пойду. Спасибо, что подбросил. Мне хотелось поскорее закончить разговор. Он стремился разрушить иллюзию взаимопонимания. Да что нёс-то, обращайся. Этот, ну, что там, аккуратней Обязательно Дальше мне пришлось пробираться дворами Между сгоревшими домами Кашлять от стойкого смрада паленого пластика Он пропитал меня до костного мозга Стоило только раз вдохнуть Я старался обходить стороной шумные компании Они не внушали доверия Игрались оружием, громко орали блатные песни Радовались пьяной жизни без всяких ограничений Скоро мне встретилась новая достопримечательность Я вышел из очередной дворовой арки и замер На той стороне дороги был алтарь орков Там, где раньше находилась детская площадка В середине лежала окровавленная бетонная плита На ней оставались части тел и одежды По кругу из земли торчали высокие пики, и на каждой покоились головы. И человеческие, и головы орков. Многие уже сгнили и потеряли всякую надежду быть узнанными. Других гниение только поддернуло, вздуло. Дождь не давал запаху разлиться по всему кварталу, но даже его скудные отголоски – Пробуждали во мне рвотные позывы. Пока хозяева не объявились, если они еще ходили среди живых, я поспешил убраться подальше. Оставил позади небольшой разрозненный рынок. На прилавках товары превратились в объедки крысиных стай. Прошел мостом над логовом орков. Они провожали меня свирепым взглядом, но сделать ничего не могли. Силы покидали меня быстрее, чем я надеялся. Оставалось еще несколько километров до Данаи, но я уже еле волочил ноги. Рубашка промокла бы насквозь от пота, но дождь его опередил. Спокойствие городских вен, оставшихся без автомобилей, прерывали редкие выстрелы. Реже гремели взрывы. Я садился на лавочке и ограды, лишь бы набраться сил пройти еще сотню метров. Спину ломило так, что вместе с ней едва не складывался я сам. И только когда появился знакомый бежевый угол дома проституток, открылось второе дыхание. Квартал принял меня необычной тишиной. Скандальные шлюхи затаились по своим офисам. Некоторые забили окна, другие завешивали пестрыми простынями. Сломанный балкон так и замер в оскореженном виде. Кому он нужен, когда на улицу даже выглядывать страшно? Зато мои кровавые автографы все же стерли. На их месте появились новые росписи с угрозами и признаниями в любви. Контраст мне понравился. Особенно, когда в переплетениях корявых букв смысл путался и менялся на противоположный. Мне долго не открывали. Я уж было подумал, что данная нащупала тропу Мары, спряталась от всех в своих растениях, но нет. Стоило мне отчаяться, как замок наконец щелкнул, дверь распахнулась. На пороге стоял Тимофей, мой водитель. «Ты здесь?» «Я даже не знал, где тебя искать. Я, честно говоря, тоже не знал, в смысле, где искать вас. Отдел закрыли, а дом ваш опустел». Я решил ждать здесь. Ничего лучше не придумал. А зачем? Не понял я, откуда такая забота о малознакомом человеке, особенно сейчас в пылающем городе. Мне показалось, это хорошая идея. В конце концов, должен же кто-то все это безумие прекратить. Интересно ты решил. Какой из меня миротворец? Тут власть нужна, авторитет, а я просто охотник. К тому же без работы остался. Может быть и так. — Но, с другой стороны, вы ведь нейтральная сторона, и поперёк горла никому не стоите. Угу, особенно вампирам. Или ты забыл, как они зажали нас в притоне? Кстати, как твои поиски? <свят> Нашёл в итоге туалет? Нашёл. Водитель поморщился, но решил пойти на улицу. Потом, пока бродил по двору, приехал внедорожник с вампирами, и назад я уже не смог попасть». «И ты думаешь, что они не захотят закончить начатое?» «Говорят, сейчас все войной идут на всех. Какая разница, что думает вампир, если все остальные будут согласны?» Хотел я ему сказать, какая разница, но меня прервали. «Вы так и будете на пороге топтаться?» Раздался из недр квартиры голос Данаи. Я прошел на кухню и сразу сел, не дождался приглашения. При виде стула у меня подкосились ноги. Даная появилась через секунду В своей домашней одежде То есть совсем без нее Села напротив, оперлась головой на руку И проникла в меня взглядом Ну и чего ты явился? После долгого умолчания спросила она За тобой, конечно Что за странный вопрос Я хочу тебя в лагерь общинников забрать Там безопасно, эти и мало еды И ты думаешь, я пойду? Оставлю зешу, свои цветы Начинается. Тебе пара горшков и фонарь под окном дороже собственной жизни. Если ко мне кто-нибудь сунется, сильно об этом пожалеет. Я это знаю. Оборотни это знают. И ты это знаешь. Только почему ты -то не хочешь поверить? А если мина влетит вот прямо на кухню и взорвется? Там уж не помогут твои зелья. Скорее Амир провалится в тар-терары, чем мой рассадник порока взлетит на воздух. Ты думаешь, Амир может провалиться? То есть совсем провалится? Все? Возможно. Вообще не понимаю я. В голове просто не укладывается, Бог есть или его нет. Ты уже спрашивал. Да. Но тогда я не был уверен, есть ли дьявол. А теперь уверен? Если я не сошел с ума, то он есть, если с ним разговаривал. «Ну, значит, тогда и Бог есть. Черное без белого не существует». «А почему тогда он не остановит дьявола? Не остановит весь этот... Это ведь ему под силу». «Откуда тебе знать, что ему под силу, а что нет? Может, он не хочет нам помогать? Разочаровался, устал, нет времени. Да сотня причин найдется. Потому что не воскресенье, тридцать второе число...» Даная оборвала речь... Будто хотела сказать что-то еще, но прежде надо было выдержать театральную паузу. И она ее затянула слишком долго, по всем правилам мелодрам для ночного показа. «Ну?» — подогнал ее я. «А может, он уже делает, и каждый наш шаг лишь приближает победу, пусть через страдания?» Актриса из нее оказалась никудышная, но почву для размышлений ведьма подавала легко и непринужденно. Ну, конечно, знать бы хоть в какую сторону и кому шагать. Иван Петрович, извините, что вмешиваюсь. Напомнила себе водитель. Но, может, вам и впрямь попробовать начать переговор. Вот, кстати, хорошая идея, поддержал его Дана. Ты ведь принял предложение серой волчицы. Да, это был даж приятно. Потом расскажешь. «А сейчас надо выйти с ней на контакт». «У меня телефон перестал работать, а номера ее больше нигде нет». «Так езжай в логово. В чем проблема-то?» «Сил нет. Да и рано Хотел тебя попросить об этом. Можешь меня подлатать?» «Ох, ну как тут откажешь?» Ведьма встала, взъерошила мои мокрые волосы и ушла. Свернув за угол, крикнула. «Дорогой, поставь чайник». Водитель засуетился и начал наливать воду. И все-таки... Не меня он здесь ждал. Зачем скрывать? Я только рад, что Данай наконец прекратила свое одиночество. Собравшись с духом, я и сам пошел в гостиную. Данай совершила свои ведьмовские обряды. Разорвала свежие рубцы, заполнила раны мазью... Закинув голову в припадки, проговорила заклинание на языке ей одной ведомом. И все срослось. И справилась. Она восстановила то, до чего не смогли добраться доктора. Для восполнения сил заварила пучок сушеной синей травы. Отвратительный запах, напоминающий мокрую грязную тряпку, наполнил кухню вместе с густым чадом. И вкус не уступал. Но бодрость очнулась с первыми же глотками. Растеклась приятным теплом по всему телу, уняла ноющую боль. А потом, едва я сделал последний глоток, Даная вскочила, встала передо мной вплотную. «Все, хватит отдыхать, пора Амир спасать!» Она горела энтузиазмом, будто все это игра, будто я только что сохранился и через мгновение после провала снова окажусь на тесной кухне – и буду повторять до победного конца. «Тимофей, ты ведь не сдал машину?» «Нет. Гараж закрыли раньше, чем я вернулся, и больше не открывали». Мы вышли в дождливые ранние сумерки, и нас провожали все проститутки. Они следили за нами через щели и отогнув занавески. Вдруг считали важным узнать, кто крутится под их окнами. И, вознаграждая их внимание, я помахал рукой. «У вас с Даной все серьезно?» спросил я, когда квартал проституток остался позади. Не любил обсуждать чужие чувства, неблагодарное это дело, но сейчас не мог не сделать исключение «Наверное. У меня такого раньше никогда не было. Я приехал узнать не надо, для чего. А дальше... Само собой получилось Я не делал ничего толком С ней всегда так Она знает все, не говорит ничего И ругается, что никто ее не понимает Может, этим она и отличается Ото всех остальных У ведьм всегда есть такая возможность Прорицание Вы не знаете? Ведьмы вообще странные Никогда сразу и не скажешь, чего от них ждать Но провидец я больше не встречал Mm -hmm. «А как их встречали?» «Была у меня одна знакомая. Просто кошмар. Она телепатией грешила. Так вот, говорить с ней просто невозможно было. Она отвечала на мысли, не дождавшись, когда я их озвучу. Сам понимаешь, я и обдумать ничего не успевал. Первое, что в голову приходило, она уже ответом считала. В результате решила, что я безграмотный извращенец. Позвала на помощь. На этом наше общение окончилось». «Вы действительно, мы в бане были, и мысли в такие моменты лезут не самые невинные. Может, и пошлые даже, но это ведь только мысли». «Да уж, сложно с ведьмами», — и подумав, добавил. «А сдана и просто. Хм. Я рад за вас». Нам пришлось пробираться окружными путями и тайными проездами, мокрыми переулками с отслоившимися кусками асфальта, Они разлетались из-под колес с грохотом, пробуждая засорившиеся водосточные трубы. Главные улицы переграждались баррикадами, стонали от боев и чернели от горящих покрышек. Они не допускали лишних на свои торжества безумия. Там и так скопилось слишком много трупов. «Ты не знаешь, радио работает?» В ответ водитель пробежался по станциям, Из всех вещала только одна со знакомым экспертом по всем вопросам Если бы чат работал, уверен, что именно такой вопрос и задали первым делом Когда уже только связь починят? А все почему? Да все потому же! Мы отказались от церковных традиций То есть я-то, конечно, продолжаю пробираться в свой храм, но людей там почти нет Ненужные вдруг стали правильные мысли Многие мне говорят, что пора союз восстановить, Неель на трон посадить. Вот только где он? Неель ваш на кухне сидит, может прячется. Нет его. Но в одном я точно с вами согласен. Неель сделал себя монархом, такой красный монарх. С чем боролся, на то и напоролся, как говорится. Просто красней по-другому править невозможно. И Неель ваш это, понял? Потому что без разницы, какие слова вы говорите, все равно речь только про власть, про деньги, понимаете? В нашей стране нужно самодержавие. Это пусть Запад там с демократией дальше экспериментирует. Вон там у них очередной скандал. Импичмент почти добрался до своего апофеоза. Еще месяц, и они сами поймут, что все эти заигрывания с народом до добра не доведут. Вот попомните мое слово. Ха, серьезно? Даже теперь он винит... Союз и тычет Западом в нос а мне нравится Говорит, складно, сочно Но ведь чушь несет, неужели ты не слышишь? Может быть, я не очень в политике разбираюсь А что касается вопроса Вот вы меня отвлекли от мысли Сбили с понтолыку, так сказать А ведь вопрос-то сложный Когда они закончат копошение? По моему мнению, нельзя это назвать гражданской войной У нее есть свои признаки «Я их сейчас не наблюдаю, значит, просто бандитские беспорядки». Правильно было сделано, что уже в ночь на 22 Раджимов велел ввести войска. Но, видимо, этого мало. Может, стоило бы баллистической ракетой ударить?» В конце концов, где находятся опорные пункты, каждый из сторон мы прекрасно знаем. Тут, как это говорится, к бабке не ходи. Или авиацию задействовать еще лучше. Вообще-то, я очень гуманный человек. Верующий. Но в такие моменты надо понимать, что другого выхода нет. Если меня слушают нужные люди, а меня слушают, я в этом уверен. Кого еще слушать, если все радиостанции отключены? Так вот. Если меня слушают нужные люди, хочу обратить ваше внимание на новый клан вампиров, именно клан, а не всякие там общества. И клан этот возглавляет королева Иованна. Не знаю, правда, почему именно королева в нашей традиции все-таки ближе царицы и княгини, но тут уж дело вкуса, или вернее родословный. Так вот, у нее единственная есть четкая позиция. Да, она может не нравиться, но она в целом верна Нашей стране нужно именно самодержавие Как и показывает пример ее величества, иначе не выжить Слушай, ну выключи этого балабола велел я, когда не осталось сил терпеть бред эксперта Лучше бы музыку поставили Хорошо, хоть и такой есть, а то вообще, знаете, неделю все молчал «Ну вот раз молчала, значит, и ничего было начинать, раз приходится в эфир пускать вот таких вот граждан». Водитель промолчал, а мне так хотелось выговориться про всю чушь, что я услышал. Неужели его слушают? Эксперты этого с тремя высшими и четырьмя средними образованиями? Или просто лучше никого уже не найти? Мы проехали мимо установок залпового огня. Они пока молчали, но в воздухе замер едкий запах пороха, А солдаты готовили новые залпы, метили в город, в жилые кварталы. Без малейших заминок и ни на секунду не задумываясь. Особенной шуткой стали подписи на минах «Получай, красная сволочь!» или «За родину, за Раджимова, ура!» Вариантов хватало. Солдаты извращали символы врага и искажали их лозунги, считали, кому-то под огненным градом будет интересно почитать их послание. Заброшенный промышленный район находился от военных совсем близко. Он остался таким же, как и в прошлый мой визит, только разрушения ускорились, а мусора прибавилось. То, что должно было здесь произойти через 5-10 лет, случилось уже вчера. Обвалились цеха и толстые трубы, в заборах появились новые дыры. Последние надежды восстановить производство таяли под беспрерывным дождем как таяли и жизни выброшенных на улицу бывших мастеров, помнивших работу станков. Обрыв остался позади. Мы летели в пропасть. Логово волчьей стаи встретило меня укрепленной стоянкой. Не было здесь больше бродягом без зверя внутри места. Хотелось верить, что их просто прогнали... Или наградили, наконец, долгожданным перерождением. Но что-то подсказывало, что все они стали блюдами на столах оборотней. Заменили своим мясом жирные свиные стейки. Пустить на территорию нас отказались, пригрозили автоматами, но после долгих уговоров волки позвали Гедеона. Он был единственным, кто знал меня и присутствовал в логове, кроме волчицы, но... Она не отказывала своей привычке оставаться выше высших. «Ты живой еще?» Огорченно приветствовал меня Гидеон. «Я с миром». «Да насрать! У нас нет друзей, значит и ты враг!» Я даже оружия не принес с собой. «Правда? А я вот чувствую! Чувствую серебро!» «Только кастет и нож!» Я показал ему все, что лежало у меня в карманах. «Че тебе надо?» «Я союз заключил с вашей хозяйкой и со своей стороны сделал все, о чем она просила. Теперь мне нужна ее помощь». «Она не говорила об этом ничего. Никого не велела пускать. Хотя Коха мне говорил, кто помог им отбиться от упырей». «Мне надо поговорить с волчицей». «То, что я хочу предложить, выгодно и мне, и вам, всему городу». «Нам похер на весь город, так же, как и ему на нас». «И все-таки война не несет вам ничего хорошего, так ведь?» «Откуда тебе знать, что несет война нам?» «Меньше людей, меньше упырей, меньше орков и меньше оборотней». «Нет, настолько больше становится». «Нас скоро станет столько, что мы захватим всю страну, а потом...» «И именно для этого вы забились в угол и трясетесь от безоружного?» «Ты охотник, вам не нужно оружие, чтобы убивать наших братьев!» Ха, «Что я слышу, Гидеон, ты делаешь мне комплимент?» Ухватился я за его слова. «Нет!» — заревел тот, и постовые подняли автоматы на изготовку. Нет, нет, не делал, нет, ты врешь Пернатые всегда врут Я говорил, что вы подлые, как упыри, хитрые, как буржуи Ты все переврать хочешь, как всегда Да успокойся ты, успокойся, расслабься Уходи лучше, уходи Нет, Гидеон, я никуда не уйду Мне сзади делать нечего, знаешь, каково это? И вспомни, что вампиры тоже не исчезли «Сколько Иоанна даст вам дней, прежде чем отобрать последние? Кстати, осталось еще что отбирать?» «Мы сами справимся». «В прошлый раз получилось?» «Хватит! Я устал от тебя!» Сдался волк. «Оставь оружие, я проведу тебя к волчице. Подам на блюдце, как поросенка с яблоками». «У меня нет яблок», — сказал я, передав водителю костеты нож. Неважно. Она и так съест. Ну что ж, посмотрим. Мы прошли по первому этажу. Трущобы жили военным временем. Не тонули в отбросах, не гнили под плотными слоями грязи. Под всем этим исчезнувшим ссором не оказалось блеска и роскоши, но порядок восстановился вместе с чистотой. Никто больше не валялся, где попало в бессознательном состоянии, не справлял нужду посреди дороги, зато оборотни занимались делами. Я увидел даже кузнецов в углу уковавших заготовки. Они щедро сыпали искрами, добавляли жара и без того душному цеху. На втором этаже воцарилась тишина. Спрятавшиеся во тьме волки будто дыхание задержали. Не слышалось ни шороха. «Серая волчица, к тебе гость!» — закричал Гидеон. По краям цеха пробежались шепотки, загорелись десятки пар глаз. Может, до этого они спали, я нахально нарушил их покой. «Я же просила! Иван!» Ведьма вышла на крыльцо легкой походкой. приведи меня она положила руку на грудь, хотела унять сердце, или сходу начала свою игру. «Я думала, ты пропал в бою. Я оплакивала тебя 10 дней. И как же теперь...» «Рада, что слезы мои пролились. Зря». Хм. «Я тоже рад этому. Не думал, что ты будешь плакать». Гидеон выглядел огорченно. Все его надежды, что хозяйка велит казнить меня, рухнули. «Ну иди же скорее ко мне, не стой так далеко», — пригласила меня ведьма. «Хозяйка, он был вооружен», — попытался переубедить ее Гидеон. «Как и в прошлые два раза. Почему это не волновало тебя тогда?» Братень не нашел, что ответить. Горбун выволок старую лестницу. Весь его пыл пропал, силы иссякли. Он заплетался в ногах и качался, словно пьяный. Но дали бы ему напиться в такое время. Когда я ступил двумя ногами на крыльцо, волчица протянула ко мне руку, но не дотронулась, отдернула, боясь проявить слабость у всех на виду. Проводила меня в дом. Мне говорили, что Иованна догнала, тебя убила. «Как же ты смог обмануть всех?» «Мне помогли». «Кто? Скажи мне, кому я должна за эту милость?» «Партия общин меня вытащила истекающим кровью, с того света, можно сказать. Но почему ты говоришь, что должна им? Они ведь не тебе помогли». «Разве не так поступают союзники? Наши друзья, твои друзья. Наоборот, не действует то же правило». «Ха, а Коха не рассказывал, как они...» Едва сами не отдали меня вампирам, потому что те обещали отступить. Это тоже союзники так поступают? Коха слабый воин. Он не достоин восходить на второй этаж и тем более рассказывать мне новости. В ту ночь сложилась странная ситуация, и Уванна атаковала все наши предприятия. Лучшие из лучших отправились защищать фермы в области. Это гораздо важнее. А на комбинаты в городской черте не хватило даже сносных бойцов, и ты выступил спасителем на самом трудном направлении. Ты спас комбинат, который невозможно было спасти нам. А Коха... Что с него взять, если дух его слаб? Мы своих не выгоняем, в отличие от людей, и не держим в клетках. Если бы он совершил преступление отправился бы к предкам. «Разве предательство не преступление? Он стрелял тебе в спину? Ты убил Райгу, когда он напал? Вот предательство и молниеносное наказание. акоха позволил тебе уйти самому? Разве он совершил предательство?» «По-моему, да». «В тебе играет горечь обиды, Иван. Ты слишком близко к сердцу принял тот день». И кто бы стал тебя винить? За пропущенные дни изменилось столь многое, что вернулся ты в другой, Амир. Кстати, как твои предприятия? Смогли отбиться? Далеко не везде. Из двадцати четырех объектов мы оставили только одну ферму, склад и тот самый мясокомбинат, что защищал ты. Mm. Значит, лучшие воины не справились. Удивился я такому разгромному поражению. Да, вампиров становится слишком много. Мне говорят, что даже те, кто был разорван, появляются вновь и вновь, а наши силы тают. Пришлось отступить, броситься в полуголодную жизнь, лишь бы выжить, оставить свои позиции, чтобы защитить хоть что-то. «Надолго вас не хватит. Ты проницателен, как никогда, мой друг. Нас сломить пытаются день ото дня. С этими тучами вампирам не мешает больше солнечный свет. И все, что нам остается, так это клыками рвать их желестые тела». «И какие планы у мудрой серой волчицы?» «Ах, Иван, Иван, Иван!» Как бы приятны мне были твои слова в любом другом случае, но теперь все слишком плохо, и планов я больше не выдумываю. Они все равно не исполняются. А как же темный владыка? Почему не поможет он своим верным друзьям? Он увидел нашу слабость и бросил. Он получил души, и больше ему не интересно наше существование. Вот кто предатель Иван. И я корю себя, что поверила ему. Хм, так может есть еще способ не оправдать его расчеты? Волчица устало взглянула на меня, и я прочел ответ в потухших глазах. Она не хотела больше бороться, смиренно ждала смерти и не противилась этому». Есть, например, партии общин, те, кто спас меня. Может, вам объединить усилия? Ваши территории граничат, насколько я понимаю. Да, мне они известны. Но союз этот станет лишь альянсом ничтожеств. Они также зажаты в своем лагере и никак не могут установить точную границу. Она за день может по несколько раз меняться, ибо их не прекращаются ни на минуту. К тому же федеральные войска упорно атакуют именно их и новые грани. Остальные не интересны новому президенту. А если мы сможем выбить Иоанну? Займем ее территорию, а потом уже будет проще. Проще уже не будет. Прошла та линия возврата, за которой лишь мрак. Разве... Тебя это пугает? Ты же сама выбрала сторону. Поверила главному лжецу, что свет так же уродлив. Что ты хочешь, Иван? Чтобы я сама себя выпорола на глазах стаи? Этого не будет. Я не говорил об этом. Нельзя складывать руки и ждать, пока обманщик восторжествует окончательно. Поверь, недолго до этого осталось. Даже если мы убьем королеву кровопийц... «Останется их президент, или ты в Орлеоза списался со счетов, или ты считаешь его лучшим продолжением Колова?» «Я, честно говоря, не знаю вообще, из-за чего они поссорились». «Как всегда, из-за мелочных копаний в уродливых идеях». Иоанна назвала себя королевой, раздала приближенным титулы, одних назвала баронами, других – графами, И так до самых низших. Их она назвала маркизами. А людей простых теперь крепостными величает. Варлиоз же продолжил идеи Колова, хоть и исказил их под стать себе. Назвался президентом без всяких выборов. Загнал в рабство всех людей и молодых вампиров. Вот и вся разница. Что ж, получается, между демократическим и рабовладением и монархией не нашлось понимания? Я думал, там что-то более серьезное. территории деньги, может, даже банальная власть. Оболочка не меняет начинки, просто формирует ее в более приятном виде. А по сути, ты более чем прав. Деньги, власть, ресурсы – все банально и скучно. Но крови ради этого. Они не пожалеют. Но, послушай, если мы сможем разбить его ван разогнать ее придворных, а сами окопаться на ее позициях, Варлеову сможет прислушаться к нашим предложениям, и мы будем победителями клана, а не жалкими неудачниками. Ты уже не замечаешь, как говорить «мы» начал. Ты настоящий воин и чувствуешь запах сражения, даже когда оно еще не началось. Это не может не подарить мне новые надежды, но у нас есть и другая проблема. Даже если мы вернем только свое, голод не минуем, скоро будет нечем кормить скот. Засуха не позволила траве наполниться соком, и всех наших запасов сила хватит только до середины зимы может, в лагере вам помогут. Я видел там такую странную вещь. В общем, надо вам пообщаться. Я на словах не смогу объяснить. А знают ли сами общинники, что ты принёс нам новый союз? Может, и усилия твои пропадут зря, если их ответ окажется твёрдым отказом? Конечно, они согласятся, я уверен. Я найду нужные слова. «Посмотрим» к чему приведет твоя авантюра. Но знай, я на твоей стороне, что бы ни случилось. Скажи только, что тебе нужно, и я дам все, что смогу. Нужна информация по укрытию королевы. Нужен хотя бы взвод опытных солдат и... И, конечно, серебро. Это первое, что пришло мне на ум. Наши арсеналы остались в лапах упырей, кроме одного, но там осталось совсем немного. «Взвод воинов, я так понимаю, это 28 человек, я могу передать под твое руководство такое число, но информация об укрытии, известная мне, вряд ли поможет». Волчица знала только адрес и назвала его без малейших колебаний. Потом в качестве символа нашей встречи и восстановления союза распили чайник крепкого травяного чая. «Видимо, намекала на продолжение, но мне было не до того». В голове крутилась мысль, где бы достать патрубки, о которых просила Катя. Предстояло вернуться в лагерь, но с пустыми руками я этого сделать не мог. «Слушай, скажи, пожалуйста, а такая штука, как патрубки у тебя есть, очень надо?» Задал я последний вопрос перед уходом. «Я не слежу за складом, можно спросить». Но и на складе никто об этом ничего не знал. Они следили за едой, за выпивкой... И наркотическими веществами, но на запчасти и инструменты волкам было плевать. Когда это стало понятно из сонной речи завхоза с подбитым глазом, я предложил пропустить меня поискать. Тот лениво махнул рукой и уткнулся носом в локоть. Засопел быстрее, чем я скрылся между стеллажей. Среди заваленных промасленными трубами и вентиляторами гор, Я отыскал две коробки с тем, что подходило хоть немного. Как я понял, оборотни еще в давние времена стащили из окрестных складов и заводов все, что казалось полезным. Может, хотели продать, или тогда у них были свои планы. Но все богатство так и осталось лежать никому не нужно, пока я не пришел и не уменьшил его на десяток килограммов. Я вынес сокровище под безразличными взглядами волков. Сейчас их это не волновало, но пройдет пара дней, и окажется, что я их вероломно обокрал. А еще через неделю выяснится, что вдобавок и убил кого-то. Водитель испытал явное облегчение, когда я вышел. Помог уложить добычу и с визгом по покрышек увез меня обратно в лагерь. Ни секунды больше оставаться под прицелом злобных взглядов он не хотел. «Скажи Ты вроде упомянул, что ко мне домой ездил. Спросил я, чтобы занять время в дороге. Да, был дело, а что? Как там ситуация-то? Ты сказал, дом опустил. Это в каком смысле? Ну, я там не нашел ни одного человека. Многие квартиры распахнуты, настишь, и стоят пустые. То есть совсем. Голые стены одни остались. А моя тоже? Ваши нет. Там... «Завалена лестница и пройти нельзя, но мне кажется, что выше тоже никого нет». «Хм, Михалыч, наверное, укрепился. старый ты не таким уж безумцем оказался. Не безум, не остального, а мира. Хотите, заедем, узнаем». «Некогда сейчас. Сначала надо разобраться с его ванной, а, Михалыч, я думаю, в большей безопасности, чем все остальные». Уже в потьмах мы приехали к лагерю. Освещённый кострами пропускной пункт напоминал средневековый замок. Каменный рельеф арок, башни со стрелками. Вот только чана с кипящим маслом не хватало. В остальном это навевало странную ассоциацию с рассказами про чумные времена и ночные дозоры. Только лица дозорных не искажались гримасами ужаса и не выпячивали гнилые зубы. Простые солдаты, привыкающие к ежесекундной опасности. «Стой! Кто идет?» Спросил нас постовой, когда машина остановилась перед центральной аркой. Сразу вспомнился прекрасный черно-белый фильм о войне, и цитата «вырвалась сама собой» — не идет, а едет. Постовой и бровью не повел, только крепче ухватился за автомат. «Комендантский час, никого пропускать нельзя!» «Нам надо с начальством поговорить, это срочно!» «Последнее предупреждение! Дальше стреляю на поражение!» Солдат не шутил. Он точно спустит курок. И не потому, что таков приказ или в противном случае его накажут. Он боялся меня слишком сильно, чтобы позволить остаться с ним посреди ночной улицы. «Понял, понял, уезжаем. Во сколько ваш э, комендантский час кончается?» Я решил отступить. 8 Мы отъехали за угол. Не хотелось углубляться в лишённые света улицы. Юркнули в ближайший двор с потухшими окнами, припарковались под обрубленным чуть ниже проводов деревом. Пытались уснуть, прислушиваясь к капелле дождя по жестяным крышкам мусорных баков. Проводили взглядом белого кота, своенравно проложившего себе путь по капоту машины. «Слушай, может, и правда съездим ко мне домой?» — предложил я, когда через час уснуть не смог ни один из нас. И мы поехали не включая фар, укрывшись от лишних глаз. Получилось на удивление удачно. Даже когда небо освещали залпы ракет, мы оставались незаметными. Там, где ночные бои кипели с особым ожесточением, наш двигатель оставался неуслышан. Мой дом, как и все соседние, дожидался нас в темноте. Опустевшие дворы и балконы, «Я мечтал о таких ночах, когда веселые компании делились со всеми своим бессонным угаром. О тишине и спокойствии мечтал, когда дворовые собаки и домашние обменивались самыми страшными проклятиями. Теми, что даже в словах человеческих потеряли бы смысл и потому оставались отрывистым лаем. Я мечтал о покое, извиваясь в постели. Но теперь мне невыносимо стала такая тишина» нестерпимо захотелось залаять самому и не впопад завопить походные песни. Я взял фонарь и велел водителю дожидаться в машине. В безлюдных местах всегда крутится всякая швали, от них стоит защитить транспорт. Редкость нынешних дней. А сам отправился в подъезд. Перед четвертым этажом меня ждала грудь мебели, сколоченная накрепко в единую конструкцию, прочная баррикада. Такое и рушить жалко, и подступиться не знаешь чего. Попробовал вырвать тумбочку, и голос мне ответил размеренно и четко. «Я тебя пристрелю сейчас, если еще раз притронешься!» «Михалыч, а ты?» «Убирайся отсюда!» «Да это я, Петрович!» «Да ну!» Михалыч что-то отодвинул? Чем-то скрипнул и открыл заднюю стенку тумбы. Посветил оттуда толстым лучом. «Вот это да! А я уж думал, ты от того! Гикнул то бишь!» «Не дождешься! А ты, смотрю, укрепился монументально. Хрен кто подберется!» «Ага, враг-то не пройдет, только вот так...» хе через мой труп!» Михалыч гордился своей стойкостью. Заслуженно. Мало кто бы на его месте поступил так же Не надеясь ни на кого, взяв ситуацию в охапку, станцевать с ней польку «А еда-то у тебя есть?» – усомнился я «Нагаз вперед! Все комнаты тушенкой и гречкой завалены!» «Ну ты даешь!» «Слушай, мне бы в квартиру пройти, вещички собрать» «А, давай, пролазь! Только это, аккуратнее! Здесь гвозди!» Я, конечно, порвал рубаху об эти гвозди. Слишком тесный проход. Михалыч с нашей последней встречи осунулся, похудел. Старая полосатая майка свисала на плечах, на впалой груди. Множество дыр были аккуратно заштопаны, но превратили ее в лоскутную тряпку. Штаны, небрежно подвязанные веревкой, торчали лишними кусками из-под остатков пуза. Бесполезной пуговицей и давно не застегиваемой ширинкой. Теперь уже мне не очень верилось что запасы его действительно оказались так велики или качество их оставляли желать лучшего но не слишком ли сильны перемены за две недели я знаешь уж и адлекать начал от человеческого общества скромно признался сосед мы стояли друг напротив друга и с интересом искали отличие от образов памяти направили фонарями в лица Тут почти сразу всех выселили, как заварушка началась Вот когда радио обрубили, так и выселили За неуплату там налогов каких-то Я им дверь не открыл и, и молчанку сыграл Это как на подлодке у нас Если значит, боевая операция, то говорить даже шепотом нельзя Вот и эти решили, что никого нет Только они уехали, а я лестницу завалил Черта с два, блядь, они пройдут И что, никто не сопротивлялся? Вот так спокойно увели всех Не, ну, сопротивляться-то пытались Орж был, знаешь, это аж закладывал Но ты же знаешь, как с этим С несогласными поступает военное время Пристрелили двоих самых крикливых И привет А потом это, пригрозили расстрелять каждого десятого Включая детей Ну и тут как бы, ну, понятное дело Никто не сомневался, что они будут угрозу-то эту исполнять А зачем они квартиры то вынесли? Это не они Мне же материал нужны были, вот и пришлось немного по соседям пройтись. Ты только даже, пожалуйста, не думай меня арестовывать. Я к ценным вещам и пальцем не притронулся. Ты не собирался? Знаешь, мне сейчас не до этого. Скажи, Михалыч, а чего бы тебе не поддаться куда-нибудь, где людей побольше? Это это... Куда, например? К анархистам, что ли, или к этим... К буржуям? Как там у них это называется? Армия? «Бог, да? Точно бог? Или да, прямо к Богу обратиться, что ли? Или к чёрту утопиться, да?» «Анархисты — это кто? О такой стороне мне никто ещё не говорил. Или не так слушал?» «Да и бегают тут по городу какие-то эти оголтелые сектанты. Я их э, призыву по радио пеленговал. Такую муть там про всякие вот эти вот э, новые грани!» Я не слышал даже в лихие годы, хотя тогда, поверь, своих дятлов хватало. А, так вот так, Ом. У нас эти новые грани по базе проходили именно как секты. О, о том и речь. У вас они это, в базе, значит, есть. Но делать то с ними, вы ничего не хотите? Это, знаешь ли, не компетенция моего отдела. Как всегда, одни оговорки. Ладно тебе. «Ну а власть что? Не организовала эвакуацию или, там, я не знаю, пункты какие-нибудь с помощью гражданам?» «Я не знаю, где ты был, в каком танке сидел, но власть просила оставаться дома и стараться не выходить лишний раз на улицу. Даже сам этот, как его, азазил, блядь, выступал. И видишь, как смешно получается? Я в первые дни после отставки, вот, значит, пусть и не по своей воле, выполняю просьбу государства». На какой бы, мне стенки это записать вот это? Да я как раз вечером видел отряд госпомощи с ракетами. Вот как, видишь, хм. не говорят они об этом, а сами это втихаря по домам шмаляют. Да почему сразу по домам? Ну ты это, в городе ты думаешь, что так просто попасть по укреппозициям, что ли? Даже хе, не начинай своих отмазывать. Знаю я, блядь, вашего брата, кстати, А сам-то где пропадал? Три месяца дофига как-то. Три месяца? Две недели прошло. Да? Михалыч задумался. Ну, неважно. Где ты пропадал-то? Он не хотел спорить, но явно не согласился. А у меня мелькнула мысль, не спятил ли он в одиночестве. В лагере общины лежал в госпитале после ранения. И что они это? Живы еще, что ли? Говорили, что первым делом зачистили именно их Не, они потихоньку барахтаются Я покосился на его винтовку Ты, может, тоже к ним обратишься? Им военные как воздух нужны Сами так сказали А чё? Идея неплохая Только как я через город-то проберусь? Патронов на всех вражин-то не хватит ну, Насчёт этого не переживай, я на машине подброшу «Ты только еду с собой захвати и патрубки, если есть». «Чего?» Я объяснил ему, о чем говорю, но Михалыч убедительно кивал головой и в итоге ответил, что сантехник из меня никчемный. «Поищу я эти твои патрубки, только это. Откуда ему у меня взяться? Я ничего тебе не обещаю», пробубнил он, скрываясь в своем коридоре. В моей квартире все находилось на своих местах, даже пылью покрыться не успело. Под распахнутым в гостиной окном Набралась внушительная лужа, пропитавшая палас И растекшаяся наполовину комнаты Пришлось повозиться Ковер свернул и поставил к стене Прошелся несколько раз тряпкой Я не видел в темноте, все ли удалось убрать Но постарался не оставить совсем очевидных луж Затем прошел в свою спальню Переоделся в полевую форму С дырами от пулю пырей По крайней мере, она была чистой Вытащил из тайника запасной пистолет. Забрал последнюю обойму серебряных пуль и коробку свинцовых. Нашел и пару железных, но другого калибра. Ничего, и это пригодится. Взял в руки Катину фотографию. Соскучился. Так сильно соскучился, что... <слес> что прослезился, когда увидел. «Привет, родная. Давненько мы с тобой не говорили». То есть я не говорил. А новостей-то много. Видишь, Катюш, как получается. Аня стала солдатом общины. Могла то о таком подумать. Я представляю, как бы ты возмущалась. Но была бы ты против. Так и оставила закрытыми от меня некоторые свои взгляды. Те, что теперь стали важными. А ты говорил что глупость Смешно, правда? Важные вещи, значит, так мало, когда глупости приобретают цену. История кусает за пятки, да? И знаешь, я сам не могу определиться. Понимаешь, я не за политику. Меня от нее всегда воротило. Я людям помогать хочу, честным гражданам. Впрочем, тут ничего нового. Остался бы на нейтральной стороне и делал бы все, что от меня зависит. Но ведь не могу я не видеть что самые сильные стороны этой войны совсем не за людей. Врата пустоты. стран, Как оказалось, все олигархи, все миллионеры именно в их рядах. Будто решили переплюнуть жаждой крови даже упырей. Назвали богом свою армию. Может, новой грани? Совсем нет. Им лишь бы уничтожить устоя, разнести в клочья Амир, Так зачем им помогать, если они приближают конец? Я думал, волки плохие. Но получается, что они просто потеряны. Погрязли в пороках, не имея цели. И как же Даная оказалась снова права. А про общинников я все думаю. Они долго пережевывали свои фундаменты. накопали в истериках о крахе Амира. И что? Правы? А теперь я не знаю, способны ли они реализовать все свои рецепты или разучились уже что-либо делать. Я так хотел услышать приказ четкий, понятный, ясный без лишних вопросов, но тишина была мне ответом ничего нового. Забрал фотографию и отправился на выход. Больше меня здесь ничего не задерживало В двери фонарь приказал долго жить замингал и выключился. Я хлопнул его ладонью, но результата это не дало. «Иван Петрович, ты уже уходишь?» Обратился ко мне из кухни смутно знакомый голос. Он мне кого-то напоминал, но кого именно я вспомнить не мог. «Кто здесь?» В темноте я не мог разобрать ничего, но бандиты разве обращаются так спокойно при нападении, когда в руках все козыри? «Я думал что не нуждаюсь в представлении, но раз ты не узнал меня, пусть так оно и останется. Проникновенно ответил голос. Странные у вас манеры приходить в чужой дом и не представляться. Настойчивость лишнее тебя не красть И все-таки мне хочется узнать, с кем я имею честь разговаривать. Что ж, так и быть. Азазил Матвеевич Раджимов к твоим услугам. Хм. Неужели сам... «Господин президент», — пожаловал в мои скромные покои. «И чему же я обязан такой честью?» До ядовитого приторно ответил я. «Иногда, как и многие мои знакомые, я представлял, что встречусь с правителем лично. Просто так представлял, ради шутки. Но тогда я думал, как буду испытывать трепет перед его полномочиями. При рукопожатии я бы впитывал тепло его, стараясь ухватить вместе с тем хоть малую толику удачи. Но как бы не относился к нему, я бы проявил самую льстивую вежливость, на какую оказался бы способен. Но вот передо мной президент. И ни следа готовых задумок не осталось. И я хотел выругать его за каждую мелочь, поставить ему в вину каждую ошибку рядового солдата, за каждого павшего безвинно в необъятной войне разрядить обойму в его грудь. Может, в темноте рассеивает орел власть Или не успели в моем сознании до конца поменяться старый президент на нового? Впрочем, был ли новый хуже, еще стоило подумать. До меня дошли вести о твоих поисках мира. Это прекрасный чистый порыв, и я лишь рад предложить посильную помощь. Вы хотите сказать, что в целом городе «Не нашлось больше никого, кто хотел бы мир Или вы к каждому в гости приходите?» «Ну что за то? Неужели без Эфрита ты не способен проявить уважение?» «Так это были вы тогда на кладбище?» «Я чувствовал, что прав. И то был не бред. Темный владыка стал президентом. Ясно тогда, почему Амир тянется в его вотчину прямиком в ад». «В тот раз...» «Нас прервали на самом важном вопросе, ты помнишь?» «Да. Вы хотели, чтобы я стал вашей правой рукой и открыл путь в Ямир». «Верно». «А почему видимо по имени Мара не смогла этого сделать?» «Она была слишком слаба. Могла только говорить с тьмой, но даже не представляла ее величия». «К чему говорить о слабых?» Я вспомнил черное солнце, то светило скованное белой короной. Об этом величии говорил Азазил. Вы упомянули, что волчица вам сказала про мои попытки. Я не говорил того, что ты не слышал. Не искажай очевидного. Тебе неизвестно имя моих ушей и глаз в логове стаи. И так оно останется, пока не потребуется обратного. Твои вопросы смешат меня наивностью, но ты продолжаешь их задавать и... Уничтожать образ могучего воина Мне выговаривал про наивность сам повелитель ада Я не верил в реальность происходящего Ладно, что ж, мои попытки установить мир в городе В стране, поправил Азазил Нити вражды опутали всю страну и вырываются за границу Надо потушить пожар, прежде чем Амир загорится ярким пламенем Разве война не любимая дело тьмы? Война оголяет человеческие души. Если в них остался свет, то они никогда больше не изменят сторону. А мне же надо показать, как долг и лжи в путь света. Шептать на ухо правду и молотом по наковальне оглушить последним откровением. И тогда я открою проход и тьма мира, соединившись с тьмой я мира. Вместе разорву такого света... «Все верно. А дальше? А дальше свобода и вечное царство вседозволенности. То, о чем ты пожелать боялся, станет явью. Те, о ком ты скорбел долгие годы, снова окажутся рядом. Что может быть желание самого желанного? И это получат все. Конечно. А какая тогда разница, буду ли я паровой рукой или обычным рядовым? «Почет уважения величайших из великих будет тебе наградой. Блуждание по времени и возможность заглянуть за границу Вселенной – мало. Могущество лишь мне одному уступающее – создателем миров стать и разрушителем галактик». Азазил говорил вещи на грани сказочных фантазий, но голос его звучал так твердо и убедительно, что я не сомневался в его предложении». В непроглядной темноте квартиры я начинал видеть, каким станет новый мир и как я буду создавать вещи, доселе подвластные лишь Богу. Соблазн заставил колебаться всю мою веру в добро». «Звучит интересно. И вы, конечно, имеете план этого перемирия». и начал идти уверенно и правильной дорогой, скажу откровенно». «Партия общин не та сила, которую поддерживать стоит, впрочем, как и Иованна, но столкнуть их лбами — идея неплохая. Одна из сторон падет и усилит другую. Так и поступи, а оборотни. Они сгинут в времени Недостойные большего падут безликими солдатами». «Понятно. Я не видел смысла спорить или отказываться». Если мои мысли совпадали с его, значит ли это, что они ошибочны? «У тебя есть вопросы. Ты все еще колеблешься?» «Как так получилось, что мой сосед принял две недели за два месяца?» «Это просто игра. Я ждал тебя долго, и скука не давала мне покоя. И я растянул его муки затворничества немного дольше, чем было на самом деле. «Вы его отпустите?» «Я думал...» Подарить ему вечный покой Но если ты хочешь Могу и отпустить Конечно хочу Ты даже не представляешь Как мрачен свет твоей души Вместо спокойствия Ты желаешь человеку десятилетия страданий думаешь, что даруешь благо Жизнь — это благо А какое оно будет Зависит от самого человека хм, Наивный Сказал Азазил и замолчал Мертвая тишина опустилась завесой, едва прозвучала последняя буква. «Вы здесь?» Но мне никто не ответил. А потом, замигав, проснулся фонарь. Я осветил кухню и никого там не увидел. Куда делся мой высокопоставленный гость, я не знал. Может, и не было его вовсе, или был только голос в моих ушах. Михалыч уже спустился и вполголоса разговаривал с водителем принес с собой все запасы 4 килограмм гречки и 10 банок дешевой тушенки той в которой и мяса не было когда подошел я мы поспешили покинуть двор